Глава семнадцатая. Поездка в Калугу заняла Угурова чуть более суток. То, что ему удалось там выяснить, можно было назвать сюрпризом, но интуитивно Гуров ожидал чего-то подобного и не слишком удивился. Настоящий сюрприз ждал его по возвращении в столицу. Едва он появился в главке, как тут же был вызван в кабинет к генералу. Орлов хотел видеть его вместе с Кричко. Стас выглядел очень экзотично. На подбитом глазу красовалась черная повязка, придававшая ему зловещий пиратский вид. Это впечатление усугублялось тем, что Кричко вырядился сегодня во все черное. В коридоре на него оглядывались. Просто тень зора какая-то, а не оперуполномоченный, ворчал Гуров, пока они шли к генералу. Ты бы еще т р е у г о л к у н а ц е п и л Тебе смешно, оправдывался Стас. А мне врач сказал, что я удивительно легко отделался, запросто мог глаз потерять. Велел беречь, вот я и берегу. чтобы пыль не попадала или какая инфекция не проникла и твоя критика здесь неуместна Лева да мне то что сказал Гуров просто завидев тебя все преступники теперь будут разбегаться хрен кого поймаем ну кого-нибудь поймаем заметил Кричко может кто-нибудь замешкается а Петр тебя уже видел в таком обличье поинтересовался Гуров еще нет Но мы разговаривали по телефону, и я сказал, что лечу глаз. Он отнесся с сочувствием. с Однако генеральское сочувствие оказалось вещью недолговечной. Увидев Стаса воочию, Орлов не пытался скрыть улыбки. Твоя фамилия н е к у т у з о в случайно? пошутил он. Моя фамилия в личном деле есть. о б и д е л с я Кричко. Если у кого-то склероз? Можно в любой момент заглянуть в бумаги, а вообще непонятно, почему это чужие страдания всегда вызывают у здоровых людей приподнятое настроение. Смеяться над чужой бедой могут только черствые эгоисты. Наверное, служба милиции все-таки способствует огрублению нравов и снижению интеллекта. Ну понесло, п о м у р щ и л с я Орлов. Я вовсе не собирался над кем-то смеяться, просто заметил, что ты похож на великого полководца. Это, если тебя задевает, мог бы выбрать менее вызывающий цвет. Я думаю, например, обыкновенный бинт был бы тебе больше к лицу. Ну, ладно, к делу. У меня к вам очень серьезный разговор. Вы в курсе последних событий? А что? С тревогой спросил Гуров. Мужик, которого мы взяли, раскололся или с Толубеевым что-нибудь? А что с Толубеевым? Недоуменно переспросил Орлов. Насколько мне известно, состояние Толубеева тяжелое, но стабильное. Врачи серьезно надеются, что он в ы к а р а б кается. Нет, я не про Толубеева собирался с вами беседовать и не про мужика, которого вы взяли. По-моему, он все еще молчит. В общем, ни черта вы не знаете. Хотя, конечно, откуда вы можете знать? Ты же в к а л у г у ездил, а полковник Речко со своим глазом носился. Короче говоря, вся прокуратура в шоке, и до министерства уже докатилась. Зато полковник Гуров может чувствовать себя вполне счастливым. Последнее слово, как всегда, осталось за ним. Ничего не понимаю, честно сказал Гуров. Какое слово? С сегодняшнего дня дело об убийстве жены генерала Репина выделено в отдельное производство, сообщил Орлов. Сезонный убийца здесь категорически ни при чем. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда, удовлетворенно сказал Гуров. Что-то наклюнулось в генеральском окружении, допрашивали Репина? Репин опять укатил на Урал, ответил Орлов. Дело не в этом. Просто настоящий сезонный убийца обнаружился в Перми. Он, оказывается, уже восемь месяцев сидит в тамошнем сизо. Преднамеренное убийство двух человек. Посорился с с кем-то в пьяной компании. Некий Куракин Петр Алексеевич, уроженец к и ш и н е в а между прочим, и в прошлом, и в позапрошлом годах действительно нанимался на строительные работы в Подмосковье, так что мысль была правильная. Кто раскопал? спросил Гуров. Никто не раскопал, усмехнулся Орлов. Сам раскололся. Устал человек сидеть. Захотелось проветриться. Начал давать признательные показания. Вчера его привезли сюда по особому распоряжению. Уже проводился следственный эксперимент, естественно, в присутствии Мышкина и прочих. По двум эпизодам все совпало до мельчайших подробностей. По остальным убийствам мероприятия еще не законченные, но, собственно, все и так уже ясно. Что же он дурак колется? Проворчал Кричко. Всю картину мышкину испортил. Кого он теперь в течение недели ловить будет? Почему колется? Не знаю. сказал Орлов. Это пусть психологи выясняют. А мышкину действительно плохо. Насколько мне известно, сверху спущено указание дело об убийстве Репиной оставить за ним. А мы? Подозрительно осведомился Гуров. Нас не отстранили? Вообще мне намекали, что хотелось бы подключить свежие силы. Но меня это как раз насторожило. Гуров, оказывается, прав в своих предположениях, и его тут же рекомендуют отстранить от дела. Я категорически не согласился. В министерстве меня поддержали. А кто был против? Поинтересовался Гуров. Товарищи из прокуратуры, буркнул Орлов. У меня сложилось впечатление. что в этом плане они идут на поводу у военных. У меня давно сложилось такое впечатление, заметил Гуров. Да, это странно. Возникают вопросы, сказал Орлов. Но пока победа осталась за нами и давайте работать. Например, что тебе удалось выяснить в Калуге? Пока немного, ответил Гуров. Автомобиль, в котором ехали Столбунов с женой, около 11 часов утра перевернулся в километрах в 30 от Калуги, упал в кювет и загорелся. Непосредственных свидетелей аварии пока не нашли. Причины тоже до конца неясны. Похоже, произошел какой-то взрыв в моторе. К сожалению, местные власти не отнеслись к происшествию достаточно серьезно. Первичный осмотр места происшествия проведен формально. Уголовное дело по факту насильственной смерти до сих пор не возбуждено. Это дело нам нужно тоже брать в свои руки, хотя надо сказать, время уже упущено. По горячим следам надо было. Думаешь, имел место злой умысел? – спросил Орлов. А что прикажешь думать? Нам буквально подсовывают убийцу, причем, как я полагаю, с явным расчетом, что при задержании кто-то непременно погибнет, или убийца, или мы сами. А когда этого не происходит, убирают единственного человека, который может что-то прояснить относительно задержанного. Почему единственного? Вмешался Кричко. Тот, кто звонил Мышкину, пожалуй, побольше знает. Но прежде его самого надо найти, заметил Орлов. Какие у вас на этот счет имеются соображения? Надо колоть этого сумасшедшего, который мне глаз попортил. Деловито сказал Кричко. н е в е к же он будет молчать. Не похож он на человека, которого можно разговаривать. Покачал головой Гуров. Сдается мне, заговорит он только в том случае, если мы назовем имя того, кто его сдал. Но прежде надо узнать это имя. Это должен быть человек, который одновременно знал и нашего сумасшедшего, и хозяина дачи с Толбунова. Так ведь? Заключил Кричко. Кто это может быть? Нужно выяснить связи с Толбунова, круг его знакомых. Это, наверняка, очень широкий круг. заметил Орлов, и вряд ли кто-то из его знакомых признается, что знаком с убийцей. Все-таки надо начинать с задержанного. Он один может точно сообщить, кто устроил его на дачу К столбунову. А если не получится, возразил Гуров. Прошу тебя, Петр, добейся от прокурора с а н к ц и и на обыск в квартире Столбунова. Возможно, там мы обнаружим что-то, что направит нас на верный путь. И еще нужно обязательно самим заняться автомобилем Столбунова. Его непременно должны посмотреть наши криминалисты. На счет автомобиля согласен, сказал Орлов. На счет обыска тоже. В конце концов речь идет о смерти человека, который напрямую был связан с арестованным. Кстати, почему до сих пор не предпринято ничего для выяснения его личности? Наша недоработка, согласился Гуров. Строго говоря, по нашим архивам этот человек не значится. Но у меня есть кое-какие соображения. Надо связаться с военной прокуратурой и с ФСБ. Может быть, он у них проходит. Дело в том, что сражается он как профессиональный военный. Не исключено, что за ним числятся какие-то военные преступления. Это вполне возможно, согласился о р л о в поскольку в этом деле под руку без конца попадаются какие-то военные. Велика вероятность, что этот тип тоже из их среды. Ты подготовь проект запроса в военную прокуратуру и в ФСБ. Чем скорее сделаешь, тем лучше. А я попытаюсь добиться, чтобы прокурор дал санкцию на обыск квартиры Столбунова. Плюс свяжусь с нашими коллегами в Калуге. Надо объединять усилия. А вам пока, может быть, стоит заняться арестованным. Смышкиным он молчит, зато вам что-нибудь скажет. Уж не знаю, что он нам скажет. Ворчал Кричко, уходя от генерала. А я бы ему сказал пару ласковых. Представляешь, если бы мне, как Кутузову, действительно пришлось таскать повязку до скончания дней. Не зря же говорят, береги как зеницу ока. А где тут убережешь, если в эту з е н и ц у каждый сумасшедший начнет полить из карабина? Кстати об этом карабине, сказал Гуров, не выяснили, откуда он взялся? Пока нет, сказал Кричко. Но скорее всего с армейских складов. Армейский карабин-то. Правда, такие теперь редко где встретишь на вооружении, но тем более резон его украсть. Правильно? Опять армейский. сказал Гуров. Тебя не раздражает, что это слово начинает повторяться все чаще? Раздражает, согласился Кричко. А что делать? Писать запрос в военную прокуратуру? Запрос? Само собой, сказал Гуров. Но прежде мне все-таки хотелось бы поглядеть на жилище отставного полковника Столбунова. Поглядим. п о о б е щ а л Кричко. Вот санкцию получим и поглядим. Гуров посмотрел по сторонам и з а г о в о р щ и ц к и подмигнул Кричко. На насу выходные, сказал он. Учитывая бешенный энтузиазм нашей прокуратуры, могу тебя заверить, что санкции мы будем ждать еще очень долго. Так что ты предлагаешь? – спросил Кричко. А что? Если без ведома руководства, р и с к у я лампасами. Понизив голос, сказал Гуров. Столбунов, кажется, возле ВДНХ жил. У тебя ведь его адрес записан? Я все ходы записываю. Важно, сказал Кричко. Когда отправляемся? А чего откладывать? Усмехнулся Гуров. Только ты будешь безвылазно сидеть в машине, иначе с такими особыми приметами нас половина Москвы опознает.